Глава 18. Божечки-дракошечки, ну почему я такая идиотка? Ну куда я торопилась, а? Чего не облетело гиблое место по широкой дуге? Пускай это и бы больше пяти дней. Почему вместо этого неуклюже топаю вслед за колдуном? Кстати, а почему я, правда, за ним? Разве не должен он считать меня непобедимой ящерицей, которая всех нафиг разорвет-сожрет? Почему именно он идет впереди, м? сурово глядя в сгущающуюся тьму, и напряженно выставив вперед меч. Может, он, ну не знаю, начал подозревать, что внутри этой зеленой шкуры беззащитный цветочек? Иногда ведь так странно смотрит. Он странно смотрит, потому что видит монстра. Скучающе объясняет внутренний голос. Ты на свое отражение в озеро тоже долго и странно смотрела. Каким там образом? «Цветочек можно распознать, м? Ты выглядишь опасной чешуйчатой горой с острыми зубами и когтями, а после вчерашнего нападения на город никаких иллюзий на твой счет у колдуна не осталось». «Ну да, у меня же вроде тоже никаких иллюзий. Чего опять размышляю? Хотя я знаю, чего. Если вместо таких вот мыслей думать о том, куда мы забрались и насколько здесь погано, будет совсем плохо». Гиблое место — тот самый лес из серебристых непонятных деревьев, которые при ближайшем рассмотрении оказываются затвердевшим камнем. Да-да, каждое деревце, каждый колючий кустик, каждая елочка и цветочек были когда-то живыми, зелеными, шевелили листиками, впитывали солнышко. А сто лет назад здесь прошлась неведомая хмарь и забальзамировала все в причудливом виде. Хуже того, тут и птички жили» и зверушки, натыкаюсь время от времени на них взглядом и вздрагиваю. Хмарь спрессовала не только жизнь до состояния камня, но и воздух, и перелететь эту обширную серую блямбу нет возможности. И как же здесь дурно пахнет, не только в переносном смысле. Мой чувствительный нос постоянно дергается, так и хочется сказать «фу» и сплюнуть, но плевать я не рисковала». Я вообще старалась лапа в лапу идти и не задеть здесь ничего. Колдун сказал, что гиблое место страшное и неприятное, но сама по себе не опасное. Только небольшая проблема ждет где-то в середине. И местные не особо пояснили, что такое там. Сказали, что при желании можно пройти. И наверняка ничего смертельного, раз вообще об этом рассуждали, да? Значит, те, кто сюда заходил, выходили и рассказывали... А я догадываюсь, что за проблема. Она небольшая. И не одна. Две проблемы здесь. Я и Армази. И наше совместное решение. Почему мы, переглянувшись, решили таки воспользоваться единственной тропой, прорубленной какими-то великанами в первые годы возникновения гиблого места? Неужели настолько торопились? Скорее, настолько тщеславными оказались. Безосновательно. Один... Колдун с понять, какими силами, которые даже толпе недалеких крестьян не смог противостоять. Другая — девица в драконьей шкуре, которую, если разозлить, еще можно задействовать для обороны и нападения. Но большую часть времени она рефлексирует и всего боится. А если нас потянуло сюда не просто так? Внутри с каждым шагом формируется все большая уверенность. Что и потянуло. И не просто так жители гадкого городка сказали, что здесь не опасно. Как, блин, здесь может быть не опасно? Армази. Замираю со следующим шагом и тихонько зову колдуна. Они говори, место по сему. Почему рассказали мне? Переспрашивает колдун. Ну так я расспрашивал. Почему не должны были говорить? Я не могу понять, что в этом не то. Из чего мое чутье вопит, что надо срочно поворачивать назад и сваливать? У меня много чего в голове мечется сейчас. Вот только поздновато заметалось».